Сергей Романович «Все тлен. Достать червей и плакать, и о сверчках рыдать на забыть прелестнейшую мякоть, жрать сухой корм. Привет, гастрит!» После того, как его лесная подружка неожиданно впала в спячку, Сережа не на шутку загрустил. «Почему я не жираф? Видел бы облака, плывущие по верхушкам сосен. Почему не птица?» Мог бы облететь весь мир, вдохнуть свободу полной грудью, воспарить над городом и замереть, пикируя вниз. Так, чтобы сердечко затрепетало в груди, как крохотный жучок в банке. А перед самой землей снова взмахнуть крылом и взлететь в вышину. Эх, было бы здорово. А так? Тяжко быть ежиком. Никто не обнимет. Скучно. Обидно. Хочется собрать вещи в тряпочку, повесить их на палочку, палочку эту на плечо, и медленно уйти в туман. А приходится тут. Мерзнуть, сворачиваться клубочком, нос в попе греть, и даже табличку не напишешь, ушел в себя. «Вот почему я вас и позвала», — раздался голос хозяйки. «Грустный он какой-то стал. Все переживаю, как бы не холодно ему было. А то сами знаете, анабиоз или того, что похуже, кони двинет». «Какие кони? Где?» — встрепенулся Романыч. Он никак не мог привыкнуть к этим выражениям у людей. Особенно раздражали и ежу, понятно, и вот это, стричься под ежика. Каждый раз пугался, что кто-то придет его иголок лишать. «Смотри, это он нам радуется», — сказала Настя, вынимая его из клетки. «И не помылся, не причесался даже еще!» — пытался сопротивляться Сережка, но, увы, его не слушали. Бесцеремонно прижали к груди. «Соскучился он по вам. Возьмите его с собой, а?»